Поэтому, чтобы защитить свое будущее потомство, Николай должен был обезопасить ее. Однако это было не единственным соображением, заставлявшим его заботиться о Елене. Даже перед самим собой он не мог отрицать, что эта женщина ему глубоко не безразлична. Его мать, конечно, назвала бы это слабостью, но Николай не мог идти наперекор своему сердцу. Когда Люк медленно опустился, Николай двинулся вперед. «Елена?» — позвал Грей из-за джипа. Ответа не последовало. По крайней мере, от Елены. «Пирс, я думаю, разговорами тут ничего не добьешься», — проговорил Ковальский, скрючившийся в нескольких шагах от Грея. Камуфляжная гимнастерка на его плече пропиталась кровью. К счастью, рана оказалась пустяковой. Она психованная сука. Вот почему только эти психованные всегда так здорово стреляют. — Не думаю, что она психованная, — откликнулся Грей. По крайней мере, ему хотелось верить в это. Он видел, как женщина реагировала на сообщение о том, что Саша является биологической дочерью Николая. Ее реакция представляла собой смесь шока, нежелания верить и стремления защитить девочку. Между Еленой и Сашей существовала какая-то связь, нечто большее, чем псевдосестринская близость двух стимулированных индивидов женского пола. Оставалось лишь надеяться на то, что он не ошибся. «Саша пришла ко мне!» — крикнул Грей. «Она разыскала меня. Именно она направляла нас, и, видимо, у нее была для этого причина». Снова молчание. И, наконец, послышался негромкий голос. «Как? Каким образом Саша направила вас сюда?» Елена испытывала его. Грей сделал глубокий вдох, а затем поднял автомат высоко в воздух и отбросил его в сторону. «Пирс!» — зашипел Ковальский. «Если вы думаете, что я тоже выброшу свое оружие, значит, вы такой же псих, как она!» Грей встал. Автомат российского солдата тут же нацелился на него. Елена тоже поднялась и резким тоном отдала солдату какой-то приказ, видимо, запретив ему стрелять. Она хотела побольше узнать о Саше. Двое русских укрывались за бетонными сваями. Пистолет Елены был направлен на Грея. Он ответил на ее вопрос. — Как направляла нас Саша? Она рисовала картинки. Сначала она привела к моему порогу цыган. Затем она нарисовала Тадж-Махал. Это толкнуло нас на поездку в Индию, где мы узнали о вашем подлинном наследии и истории. Вы должны спросить у самой себя, почему она это делала. Саша ведь особенная, не так ли?» Елена молча смотрела на него в упор своими темными глазами. Грей истолковал это как согласие и продолжал говорить, пытаясь сделать все, чтобы Елена поверила в правдивость его слов и в искренность его самого. «Зачем было направлять нас в Индию? Зачем было вообще втягивать нас во все это? И почему именно сейчас? Ведь должна же быть какая-то причина. Я думаю, Саша, сознательно или нет, пытается предотвратить то, что вы задумали». Елена ни одним движением не дала понять, что знает, о чем идет речь, но Грей не отступал. Она вывела нас на эту дорогу, чтобы узнать ваше подлинное происхождение от Дельфийского оракула через цыган и до сегодняшнего дня. Мне кажется, ваша линия началась не просто так, а для того, например, чтобы выполнить великое предсказание, которому еще предстоит осуществиться. Какое предсказание? Грей заметил, что в глазах женщины промелькнуло понимание и одновременно страх. Не терзают ли ее подсознание какие-то страшные воспоминания, доставшиеся по наследству от предков? Грей вспомнил мозаику, которую они обнаружили в греческом городе-крепости в Индии, огненную фигуру, поднимающуюся из омфала в клубах дыма. Торопясь, он рассказал Елене об изображениях, на найденной имя мозаики, и закончил словами. Эта фигура напоминала мальчика с огнем, горящим в глазах. Пистолет в руке Елены, хотя и был все так же направлен в грудь Грея, стал ходить ходуном. Грей услышал, как женщина пробормотала имя, похожее на Питер. «Кто такой Питер?» — спросил он.